Глава 59. Окончание торгов. После слов Селожана, весь зал замер. Спустя некоторое время, один за другим, взгляды присутствующих сосредотачивались на победившем Джалеби, который пытался принять торжествующий вид. Ха-ха-ха! Сто тысяч золотых монет! За две бутылки эликсира духовных основ, Джалеби опять... опять обхитрили! наклонив голову, чтобы скрыть издевательскую улыбку, бормотал Сяо Ян. Наблюдая за злораствующим Сяо Яном, Дэр У усмехнулась. Обычно алхимические препараты второго ранга имеют рыночную стоимость не более 30.000 золотых. Эликсир духовных основ это действенный препарат, способный увеличить скорость обучения новичка, к тому же он довольно редкий, и поэтому его цена Должно быть выше, чем у обычного препарата второго ранга. Однако, потратить сто тысяч золотых, чтобы купить эликсиры, этот Джоли Би такой расточительный. Размеявшись, Сео Ян кивнул, соглашаясь. Облизнув с тоской губы и улыбнувшись, он сказал. «Если бутылка эликсира духовных основ может быть продана за день сколько десятков тысяч золотых монет, то разве это не означает, что все великие алхимики могут купаться в золоте?» «Алхимик – самая прибыльная профессия на континенте. Это факт. Каждый алхимик обладает немалым богатством». Кивнув с улыбкой, ответила Дай Эр. Переведя взгляд на эликсиры на сцене, она продолжала. «Когда ранг алхимика повышается, то они всё реже продают свои творения. Вместо этого они предпочитают бартер, так как деньги для них уже не представляют особого интереса». «Бартер?» Брови Силаяна приподнялись, так как он наконец понял, откуда у Ялала взялась его коллекция. Да, они обвинивают свои творения на такие вещи, как техники и способности доуки, редкие лохимические ингредиенты или ядра монстров высокого уровня. Луки розовых губ, да и Эр, поползли вверх, образуя милую улыбку, и она продолжала свою лекцию. В результате этого часто говорят, что химик это профессия, которой на континенте больше всего завидуют. Все люди мечтают стать химиками, но эти мечты, как правило, быстро разрушаются жёсткими и недостижимыми требованиями. Поглядывая на немного опечаленную ДЭР, Сеоён потёр нос, радуясь изменениями в своей души, решив больше не продолжать. Этот разговор Сеоён привёл взгляд на бледного Джелиби. Точно так же, как и всех остальных, Джелли Би был шокирован словами Селожана. Он тупо смотрел на голову клана Сяла, который так легко вышел из-за аксонового сражения. А в его глазах отражалось недоумение. Казалось, прошло полдня, прежде чем его, наконец, осенило. Джелли Би хрипло прокаркал. О, блюдок, ты опять притворился! Хе-хе, ну разве ты не пытался сделать то же самое? Только свою роль ты сыграл ужасно. Селожан самодовольно рассмеялся, с превосходством, глядя на Джелеби. «Хорошо, хорошо, очень хорошо, чрезвычайно хорошо. Селожан, я, Джелеби, запомню твои слова!» Задыхаясь от ярости, выпалил Джелеби. Селожан с нашмешливым видом проигнорировал угрозы и, повернувшись к Яфэй, сказал. «Госпожа Яфэй, давайте продолжим аукцион». Ефэй с улыбкой кивнула. Внешне никак не отреагировав на происходящее, однако мысленно она уже покатывалась со смеху от такого поворота событий. Этот аукцион превзошёл все её даже самые смелые ожидания. Чем больше будет прибыль, тем больше таинственный алхимик будет доволен аукционным домом. Наградив побледневшего Джелеби утешающей улыбкой, Ефэй выставила оставшиеся две бутылки эликсира духовных остов, С собою изящно обмувшись, она объявила: "Дамы и господа, эта последняя партия эликсиров, как и прежде, стартовая цена 30.000". При виде заключительной партии эликсиров несколько старейшин поблизости от Сяожана задрожали и поспешно уставились на главу Куана с очевидными намерениями. Сяожан спокойно сидел в своём стуле, не замечая сигналов старейшин. Вместо этого он стал вглядывать своим взглядом в аукционный зал. Прежапоунный круг он наконец объявил. 50.000. Он услышал предложение Сёжена, лесот же лебейно пригойсь, поскольку его рот инстинктивно начал открываться, но вспомнив о текущем финансовом кризисе, он только и мог, к сожалению, закрыть его. А в другом углу Яобапа задумчивым видом наблюдал за спокойным Сёженом. Наморшвоб, и постукивая пальцами по тыльной стороне ладони, он обдумывал свои действия. Через мгновение, он слабо улыбнулся и сказал «55 тысяч». У трёх больших кланов города Вутан были странные отношения, каждый из них хотел поглотить бизнес других. Однако, все боялись выступить против другого клана, так как нейтральный клан получит от этого преимущество, и даже если бы два клана объединились, то они всё равно не могли бы доверять своему партнёру. Таким образом, при отсутствии уверенности в гарантированном уничтожении своего противника, все три стороны были вынуждены продолжать поддерживать хрупкое равновесие, спаромировавшиеся между ними. Каждый из трёх великих кланов имел свой собственный набор обид. Они все друг друга терпеть не могли. Даже при том, что прежде Яо Бапа дразнил и высмеивал Джали Би, то теперь, когда Сел Жан вступил в торги, Яблопа был более чем готов пободаться с Селожаном, так, чтобы клан Сиала потерял немного больше денег. Предложение Яблопа никак не повлияло на выражение лица Селожана. С неврежным видом он выкликнул. 65 тысяч! Пусть 65 тысяч и было слишком дорого, но Селожан понимал, что учитывая борьбу между кланами, купить эликсир духовных основ по справедливой цене будет нереально. Хе-хе-хе. Уверен, что лидер Клана Сиала действительно расточительный, но я боюсь быть опланутым. У меня уже есть эликсир духовных основ, поэтому этот я отдам вам. После ставки Силожана, Элбопа стал испытывать сильные сомнения. Казалось, что после огромных потей Джелли Би, он стал ещё более осторожным. Силожан пристально взглянул на Элбопа и, приняв расслабленную позу, издал смешок. Улыбка или что-то ещё, что выражало лицо Албопа, очевидно никак не соответствовало тому, что на самом деле чувствовал этот человек. В конце концов, Силуян недовольно проворчал себе под нос. «Проклятие! Из-за этого ублюдка мне пришлось переплатить десять тысяч!» Услышав слова отца, Силуян счёл ситуацию весьма забавной. «Был ли в этом сражении хоть один хороший человек?» Если бы другая сторона не боялась отказаться в затруднительном положении, как Джили Би, он, Албопа, определенно предложил бы поднимать ставки еще выше, прежде чем, наконец, отступить. Постукивая пальцами, Силуян направил свой взгляд на Ивэй, которая только что ударила своим маленьким молотком, сигнализируя об окончании аукциона. Муслино облегченно вздохнув, он с удовлетворительной улыбкой кивнул. «Этих денег должно хватить надолго». Всё, что теперь оставалось, так это получить алхимические ингредиенты для Йо-Ала и, наконец, изготовить пилюли накопления Ким. «Скоро я стану учеником!» Облизав губы, Сио-Ян испустил долгий вздох. «Первое большое препятствие скоро будет преодолено!»